Глава 15. В комнате стояла непривычная, я бы сказала, обманчивая тишина. Настораживающая, так уж точно. Было слышно даже, как поскрипывают ветки за окном, пригибаясь под колким зимним ветром. В центре стола, накрытого белой кружевной скатертью из стратегических запасов хозяйственной арьяны, исходил паром кувшин с отваром, и красовалось блюдо с пирожными от Медена. Подруги знали, что меня сегодня выписывают, и явно ждали, готовясь отметить вместе со мной это счастливое событие. Девчонки, кстати, обнаружились здесь же, все четыре, застыли ошеломлённо в самых причудливых позах, обернувшись к двери, и на лицах их, вместо радости и восторга, читался один большой вопрос. И как-то сразу подумалось, что разговаривали мы с Дамианом, пожалуй, излишне громко. То есть... Он как раз голоса не повышал, наоборот, почти шептал, а вот я, возмущённая, увлечённая перепалкой, себя не очень контролировала. Коридор казался пустым, да и находились наши спальни в тупичке, отделённые от остальных комнат небольшим холлом, а о том, что подруги могут из-за двери что-то расслышать, я в полуспора не сообразила. Первый отмерла Майнола. «Это что сейчас было?» Вкратчиво поинтересовалась она, подтверждая мои худшие опасения. «Май, я же говорила!» — толкнула её в бок лето. Дамиан по ночам дежурил в палате Кэрри с письменного разрешения ректора, между прочим. Дежурил, ясно. И при этом они спали вместе. Да ещё, по словам Кэрри, как-то не так. «А то и вовсе никак!» Я вздохнула Ладно, в любом случае собиралась, ведь девчонкам всё рассказать. Почти всё. Как раз по дороге от кабинета ректора до спальни над этим размышляла. В том, что они сохранят мою тайну, даже не сомневалась. И клятва здесь ни при чём. За четыре года, проведённые вместе, я привыкла доверять подругам и ни разу ещё об этом не пожалела. Прошла к столу, Машинально отщипнула кусочек от одного из пирожных, но есть не стала, не до десертов сейчас. Понимаете, девочки, слушали меня внимательно и даже, кажется, поверили. А почему бы не поверить? Я очень старалась, чтобы всё убедительно и правдоподобно звучало. Нападение Нитхегга опустошило мой внутренний магический резерв. домиан благодаря нашей связи, может помочь мне быстрее восстановиться. «Для этого он должен находиться рядом, когда я сплю». «Ну, не сидеть же ему всю ночь в кресле, он и так днём устает. Да и вообще это нечестно, а вторая кровать в палате не помещалась. Вот я и предложила. Сама». После моего рассказа снова воцарилась тишина. Девчонки молча расселись вокруг стола, разлили по чашкам отвар, задумчиво съели по пирожному, также отрешённо опустошили свои чашки, а потом майнула промокнув губы салфеткой, веско произнесла «Четвёртую кровать назад поставим». И все как-то сразу оживились, зашевелились и облегчённо заулыбались. Всем, кроме меня. Нет, я, разумеется, тоже знала, что спальня у девчонок большая, они, по сути, живут втроём в четырёхместной комнате. Сначала не находилось больше желающих, поселиться в непосредственной близости от деятельных призраков рода Аркентар, а потом подруги сами отказались от поисков последней соседки. Майнола посоветовалась с отцом, тот поговорил с ректором, академии выплатили необходимую денежную компенсацию, лишнюю кровать разобрали и вынесли, ко всеобщему удовольствию. Да, я всё это знала, но как-то не по себе вдруг стало при мысли, что в спальне никого, кроме нас с Дамианом, не останется. А ещё немного обидно, потому что «Тин, ты что, меня бросаешь?» И прозвучало это так горестно, что я сама, наверное, разжалобилась бы обратись ко мне таким тоном. Но авентина не я. Чтобы её смутить, нужно кое-что посерьёзнее. Почему бросаю? Нет, я буду с тобой. Мысленно. Все мы будем. Так что, если понадобимся, сразу бросай зов». Мигом прибежим и поддержку окажем. Моральную и физическую тут уж по обстоятельствам. Всё это замечательно, конечно. И о том, что мы комнаты ещё на первом курсе глазом соединили и получили возможность посылать друг другу короткие сообщения, я прекрасно помнила, но всё же... Тин, может, останешься? Ни в коем случае. авентин решительно отодвинула пустую тарелку. «Мы же просто спать будем». «Тем более. Он наверняка храпит». «Да вы что, сговорились?» — подскочила я возмущённо. «Не храпит он». «Всё равно. Я девушка тонкой душевной организации. С мужчиной в одной комнате ночью ни за что не останусь». После такого, прямо скажем, сенсационного заявления арьяну начал душить кашель, а Летта поперхнулась отваром, потому что... «Тонкая душевная организация и наша всегда уравновешенная и хладнокровная прорицательница — это вообще несовместимые понятия». «Ага!» — я подозрительно прищурилась. «На полевой практике, когда пол лагеря селевым потоком смыла, ты с парнями в одной палатке неделю спала. По твоим словам, мирно, крепко и безмятежно. И ничего. Так это одногруппники!» — пренебрежительно отмахнулась Тина. «Какие из них мужчины? А вот Дамиан — другое дело. И вообще он демон. С демоном спать категорически отказываюсь, да и глаз не сомкну от страха». «Духов не боишься? Со мной спокойно поселилась, а со Снежным в одной комнате страшно оставаться». от «Отчего духов бояться?» — пожала плечами моя невозможная соседка. «У них даже боевой формы нет, а у Даймона наверняка и рога с копытами имеются». «Вдруг у него во сне непроизвольная трансформация произойдёт? Только представь, такого в темноте увидишь. Навек заикой останешься». майнула прыснула в кулак. Яна снова закашлялась. Летто усиленно делала вид, что кроме пирожных её ничего не интересует. Да я и сама понимала, что Авентина надо мной подтрунивает. «Тин! Кэри!» С подруги мигом слетело всё напускное веселье, Она пододвинула стул поближе, ободрявище сжала мои ладони. «Мы Дамиана, разумеется, не очень давно знаем, но достаточно, чтобы понять, зла он тебе не причинит. В любом случае, мы рядом, не забыла? Бдеть будем, даже спать в полглаза». «Верно, девочки?» Подруги согласно закивали. «Ну вот, так чего, вернее, кого ты боишься?» «Дайма или себя?» А Вентина настойчиво заглядывала мне в глаза, ожидая ответа, но я ни слова выдавить не смогла. «Мы же видим, как он на тебя смотрит, не слепые!» — вмешалось Летто. «На меня бы кто так взглянул! Хоть разочек! Да и ты к нему отношения в последнее время поменяла, а всё равно вы продолжаете твердить, как два сварливых дриобских попугая. Партнёры! Партнёры!» По «Кое-кто из присутствующих перечитал любовных романов», — буркнула я. «Нет, это кое-кто окончательно в себе запутался», — парировала Элетта. И весело подмигнув, добавила, «Не переживай». «Поможем разобраться, мы же...» «Банда», — убеждённо закончила за неё Арияна. ну вот даже её целительница умудрилась обратить в свою веру. «Пойдёмте, девочки». — поставила точку в разговоре Майнола. — Вещи разложим и прикинем, куда кровать ставить. — Кстати, — обернулась уже от двери Летто, — Демиан, когда придёт? После ужина? — Прекрасно. Скажем, чтобы пригласил Терелла. — Надо же кому-то кровать в комнату принести мебель с места на место перетащить. И вид у подруги при этом был, ну, очень довольный. Что не говори, она всегда и во всём умела находить выгоду. Пошли её к Шаксу нисколько не расстроится а через некоторое время вернётся весёлая, отдохнувшая и с подарками на память. И Летта, видимо, успела переговорить с Дамианом ещё до ужина, потому что пришёл он не один и захватил с собой не только Терелла, но и Брейтона. Наверное, для надёжности. И пока оба привлечённых к хозяйственным работам Хэссе добывали кровать у Костеляна, сам Дан помогал передвигать мебель в комнате девчонок. Царившая в нашем тупичке суета не осталась незамеченной и мгновенно вызвала нездоровый интерес соседок по этажу. На многочисленные вопросы о том, что происходит, и почему Тина так внезапно и срочно переезжает, подруга отвечала самой что ни на есть загадочной улыбкой и многозначительно туманной фразой. Дескать, по рекомендации врачей Кэрри Саркентар должна пока жить отдельно. Как долго? Неизвестно. Зачем? Ну, на всякий случай. Тут Авинтина таинственно замолкала, так не пояснив, что это за случай такой, и позволяя каждому додумать причину самому. Судя по испуганным восклицаниям и тревожным взглядам в мою сторону, с фантазией у адепта Грэнси всё было в полном порядке. Настоящий фурор вызвало появление принцев с кроватью, которую они, весело пересмеиваясь, торжественно протащили по коридору. Первой не выдержала Констанция Ферри, самая отъявленная и самозабвенная сплетница курса. Схватила за рукав Элетту, оттащила её в сторону и принялась выпытывать, как нам удалось заполучить Хосе в полное своё владение и уговорить их поработать грузчиками. Нашла кого спрашивать. «Элементарно!» Не моргнув глазом, доверительно поделилась целительница. «Берёте кровать, сдаёте её Костеляну». А потом бросаетесь к снежным и слёзно умоляете вызволить у сурового господина Урза ваше имущество, потому что вам не на чем спать. Главное, понастойчивее. Можно даже поплакать для полноты картины. Тогда даймы точно не выдержат, и они все ваши. На вечер или дольше, это уж как повезёт. Закончив свои признания, Летто с достоинством высвободилась и величаво уплыла в комнату. Судя по взгляду Констанции, алчно смотревшей ей вслед и явно что-то прикидывающий, завтра общежитие охватит локальная жилищная эпидемия, и на складе яблоку некуда будет упасть от срочно сдаваемых кроватей. После того, как мебель оказалась передвинута, а кровать водворена на законное место, все перекочевали в нашу стеной комнату. На столе снова появился кувшин с отваром и пирожные, которые на этот раз принесли Хосе. Сначала мы обсуждали переезд и дружно смеялись, вспоминая особо забавные моменты, а потом как-то незаметно разбились на группы. Летта опять спорила с Терри и возмущённо шипела, размахивая руками. Похоже, принц никак не желал проникнуться правотой целительницы смиренно покаяться и быстренько сдаться на милость победительницы. Брейтон развлекал Майку, Тину и Яну и что-то быстро чертил на клочке бумаги, а девчонки увлечённо следили за его действиями. Все были заняты и не обращали на нас с Дамианом ни малейшего внимания. «Дан», — я покосилась на подруг и придвинулась ближе к Снежному. «А что с Нитхэгом? Мёртв?» «Нет», — поколебавшись, нехотя признался демон. «Выжил. Изолирован в одном из зверинцев Королевской службы безопасности». И у меня точно гора с плеч свалилась, даже дышать стало легче. Нет, я не испытывала особой симпатии к напавшей на нас бестии, но почему-то, несмотря ни на что, и совершенно нелогично, жалела её. В конце концов, нидхек такая же жертва. Его просто использовали, натравив на нас. Но следующие слова Дамиана заставили вновь насторожиться. «Полагаю, ему недолго осталось». Он отказывается есть по непонятной причине и с каждым днём слабеет всё больше. Дайм хмурился. Похоже, его тоже тревожила судьба твари хаоса. И вот надо бы промолчать, но меня будто что-то подталкивало изнутри. Он по-прежнему опасен? Нет. Сейчас сознание Нитхэга полностью защищено от посторонних воздействий. С частично разумными это легче сделать. Тогда... «Я могу его увидеть?» Снежный с сомнением взглянул на меня. «Зачем?» «Не знаю». «Надо». Глупый ответ, понимаю, но другого у меня не имелось. Было только предчувствие, понимание, что это необходимо сделать. И Дан, кажется, понял. «Хорошо, я подумаю, как это организовать», — произнес он после паузы и встал. «Нам пора». обратимо поднялись вслед за ним, словно только и ждали команды. Девчонки вызвались их проводить до конца коридора, и все шумной толпой направились к двери. Дамиан пропустил друзей вперёд, обернулся, ловя мой взгляд. «Окно», — напомнил беззвучно, одними губами. Улыбнулся и вышел, оставив меня одну. К ночи опять разыгралась в вьюга, Такое впечатление, что с приездом даймов зимы у нас стали более суровыми, настоящими. Порывистый ветер бросал в приоткрытое окно при горшне мелкого колючего снега. Я притушила светильники и потому не сразу заметила, как снег, устилавший подоконник ровным слоем, вдруг соскользнул вниз и тонкой серебристой дорожкой зазмеился по полу, а затем резко взметнулся вверх. «Рис». Дэмиан выступил из белого марева, заставив меня невольно вздрогнуть. Быстро закрыл окно. Замёрзла? Нет. Я соскочила с кресла, на котором сидела, ожидая демона, и замерла, не зная, что делать. Почему-то чувствовала себя ужасно неловко. Да, мы уже спали вместе, вроде как. Но тогда я болела и почти всё время находилась в полудрёме. А сейчас... Здесь, в сумраке моей комнаты, всё воспринималось совершенно иначе. Интимнее, что ли? «Располагайся», — наконец махнула в сторону освободившейся кровати. «Как хорошо всё-таки, что она стоит у противоположной стены, и между нами будет хоть какое-то расстояние». «Я сейчас достану бельё. Правда, запасного одеяла нет, но если нужно, не беспокойся». Демон сверкнул белозубой улыбкой, И на кровать, материализовавшись прямо в воздухе, упали подушка, одеяло, а я в очередной раз остро пожалела, что мой уровень владения магией не позволяет создавать собственный пространственный карман. «В общем, устраивайся», — выпалила я скороговоркой, подхватила с кресла плед и фактически сбежала. В ванную. Душ я уже успела принять, но надо же где-то спрятаться и переждать, пока Дамиан не заснёт. Включила воду. Походила из угла в угол, полюбовалась на себя в зеркало, надела заранее приготовленную, самую скромную, закрытую и длинную из ночных рубашек, подумала, прибавила к ней пижамные брюки. Из комнаты доносился какой-то приглушённый шум, но вскоре он стих. Я ещё немного выждала и решила, что прошло уже достаточно времени. Закуталась в плед по самые уши, вышла и... остолбенела... Демон сдвинул на шестиной кровати, практически на середину спальни, разместился со всеми удобствами и, заложив руки за голову, приспокойно спал. По крайней мере, ресницы были опущены, поза казалась небрежно расслабленной, а полуприкрытая одеялом грудь, широченная такая, рельефная и, между прочим, совершенно обнажённая, поднималась мерно и спокойно. Он спал! Дан, позвала громким шёпотом. Никакого ответа. Дан, откашлявшись, повысила я голос. Хесс, Демиан, снежно лениво приоткрыл один глаз. Рис, переспросил сонно и озадаченно. Ты что там топчешься? Почему не ложишься? Топчусь, значит. И я бы даже поверила, что он в самом деле ничего не понимает. Но этот его единственный открытый глаз так хитро блестел, что сразу стало ясно. Издевается. «Вот, демон, ты зачем кровати передвинул?» Я грозно шагнула вперёд, и это стало моей стратегической ошибкой. Плед зацепился за ручку двери и упал на пол, демонстрируя ночную рубашку с пижамными штанами. Дамиан даже второй глаз открыл, чтобы лучше видеть, и оценивающе смерил меня взглядом. Какая восхитительная хм. защитная экипировка. Послушницы обители Святой Непорочной Девыцы центры подарили, чтобы отпугивать мужчин. А где обязательный в подобном случае ночной колпак? Надевай уже всё сразу, или опасаешься за мою психику? Не переживай, я стойкий. И демон усмехнулся. Нахально так. А я обиделась. «Конечно, сегодня я выбрала не самую красивую рубашку, зато удобную, практичную и...» «Да не такая она и страшная, в конце концов». Вздёрнула подбородок, расправила плечи и даже плед поднимать не стала, так дошла до кровати. Остановилась и возмущённо уставилась на Дана, что, впрочем, его нисколько не смутило. Он так и продолжал лежать, безмятежно глядя на меня снизу и вверх своими невозможно синими глазами. «Ты мне зубы не заговаривай!» И от темы не уходи. Для чего Тинину кровать к моей придвинул? Она ведь и так была совсем рядом. Кресло в лазарете, помнится, стояло не намного ближе, и оно тебя полностью устраивало. Что изменилось? Несколько мгновений мы молча смотрели друг на друга. А потом Дамиан убрал руки из-за головы, и лучше бы он этого не делал, честное слово. Одеяло соскользнула ещё ниже, почти к животу, открывая... да много чего открывая. Слишком много. Снежный, похоже, этого даже не заметил, а вот я ощутила, как к щекам приливает кровь, и быстро отвела взгляд, радуясь, что догадалась заранее, ещё до прихода гостя, приглушить свет. «Рис». Дан вздохнул, поймал мою ладонь, легонько сжал и тут же отпустил. «Разумеется, я мог бы оставить всё как есть. Не такое уж большое здесь расстояние». Но чем мы ближе друг к другу, тем легче мне поддерживать связь между нами, отслеживать твоё состояние. Легче и проще, понимаешь? Не знаю, что ты там себе напридумывала, но всё исключительно для пользы дела. И мне ведь тоже необходимо высыпаться, хоть иногда. И так устало это всё прозвучало, что мне мгновенно стало стыдно. Нет, я чувствовала во всём этом какой-то подвох, «Но ведь Дамиан действительно старается ради меня. Помогает как партнёр партнёру, без всякой задней мысли. А я тут стою и капризничаю». «Я вообще на противоположном конце сплю, с краю», — добавил демон, уловив мои колебания. «Между нами совершенно безопасное расстояние. Всю ночь ползи, не доползёшь. Так что успокойся и давай спать. Поздно уже». Он подтянул одеяло. И прежде, чем закутаться в него, небрежно махнул рукой, гася светильники. Потом с блаженным вздохом вытянулся и закрыл глаза. Мне не оставалось ничего другого, как отправиться на свою сторону теперь уже общей кровати, но не торчать же всю ночь посреди комнаты. — Ладно, завтра разберёмся. Сначала заснуть никак не удавалось. Я просто лежала, настороженно вглядываясь, вслушиваясь во тьму. на минуты шли. Демон не шевелился, даже дышал беззвучно и уж точно не собирался продвигаться в мою сторону. И я, наконец, задремала. Успокоенная и почему-то немного раздосадованная, совсем чуть-чуть, самую капельку. Снилось мне бескрайнее заснеженное поле. Ярко светило солнце, ослепительно сверкал вокруг лёд, а я медленно... преодолевая странное сопротивление, брела в этой холодной, выстуженной пустыне. Вперёд, к Белому холму, выглядевшему призраком в прозрачной чистоте морозного воздуха. Там, на вершине, что-то сияло, словно маленькое серебряное облако спустилось вниз, зацепилось за гребень, да так и застряло. Почему-то казалось очень важным дойти, непременно дойти, Каждый шаг давался с огромным трудом, но я упрямо шла, шла, шла. Проснулась я внезапно, как от толчка, и не сразу сообразила, что происходит. «А когда поняла...» «А как там, — утверждал Дан? — Всю ночь ползи!» «Не доползёшь? В таком случае пора принимать поздравления. До рассвета ещё далеко, а мы уже справились с этим непростым заданием». «Доползли!» И можно, конечно, снова рассердиться, обвинить демона в лукавстве, а то и вовсе в провокации и тайной подрывной деятельности. Но я привыкла быть честной хотя бы перед собой. Лежали мы ровно посередине нашей общей теперь уже кровати. А значит, я сама преодолела часть пути. По собственной инициативе добралась до Дамиана, привычно устроилась у него на плече, а ещё и прижалась так тесно, что, несмотря на разделяющие нас два одеяла, Явственно ощущала жар напряжённого мужского тела. Напряжённого? Осторожно подняла голову, и сердце пропустило удар, а потом застучало часто-часто где-то возле горла. Дамиан не спал. Глядел на меня, сосредоточенно, пристально, и в глубине его поблюскивающих в темноте глаз таяло крохотное серебристое облачко. подозрительно похожая на то, к которому я только что отчаянно стремилась во сне. Несколько мгновений, показавшихся мне вечностью, я смотрела в глаза демона, не в силах оторваться, а потом, когда молчание между нами совсем сгустилось, пробормотала сдавленным давленным шёпотом. «Не спишь?» «Нет». Последовал короткий ответ. «Почему?» «Не спится». Снежный чуть заметно улыбнулся. «А ты?» «И мне не спится». Я облизнула внезапно пересохшие губы, и взгляд Дамиана тут же потемнел. «Рис». При звуке его голоса, ставшего внезапно очень низким, от какой-то особой чувственной хрипотцы, что прозвучало в нём, тело моментально покрылось мурашками, а в груди закрутился тугой узел, Болезненный и сладкий. Захотелось убежать далеко-далеко отсюда, желательно на другой конец мира и в то же время прижаться к Дамиану теснее, ближе, хотя куда уж больше. Противоречивые желания. Поэтому я просто осталась на месте и даже не пошевелилась, когда демон протянул руку и нежно, подушечками пальцев, погладил меня по щеке. Только глаза закрыла, Вернее, они закрылись сами собой. Как оказалось, зря, потому что так всё чувствовалось ещё острее. Пальцы Снежного продолжали скользить по моему лицу, будто изучая. Коснулись лба, бровей, спустились к мочке уха, чуть надавливая, обвели контур губ. А затем Дамиан взял меня за подбородок, поднял вверх, мягко, но настойчиво, Я вдруг отчётливо поняла, что меня сейчас поцелуют. Поняла и испугалась. Не то чтобы я до этого не целовалась. Целовалась и не раз, даже не два. Целых три. Но всё это происходило как-то, между прочим, скорее из любопытства и в качестве эксперимента, пока не появился нейтон и не распугал всех, с кем, в принципе, хотелось экспериментировать. А сейчас всё было... совершенно иначе. Завораживала, захлёстывала томительной волной, ожиданием чего-то неизбежного, неотвратимого, пугающего. И я не выдержала, распахнула ресницы и выпалила первое, что пришло в голову. «Дан, а что ты собирался мне предложить там, в кондитерской, когда нас прервали?»